Глава 4. Абат Муре целые дни проводил дома. Он избегал долгих прогулок, которые и так любил до болезни. Сожженная почва Арто, палящий зной этой долины, где росли одни лишь скрюченные виноградные лозы, вызывали у него тревожное томление. Раза два он делал попытку выйти ранним утром и читать молитвенник на ходу, но не дойдя до конца, сел лениво возвращался домой. От запахов, от солнца, От шире горизонта от всего этого ему становилось не по себе. Лишь по вечерам, когда спускалась ночная прохлада, он отваживался прогуливаться перед церковью по площадке, тянувшейся до самого кладбища. Охваченный жаждой деятельности и не зная, чем занять себя в послеобеденное время, он решил заклеить бумагой разбитые стёкла церкви. Целую неделю он по нескольку часов проводил на лестнице и весьма старательно занимался заклейкой окон. Нарезая бумагу словно изящное кружево и наклеивая её так, чтобы не было видно ни единой морщины. Лестницу поддерживала Теза. Дизире кричала, чтобы не закупоривали всех отверстий, надо было оставить проход воробьям, чтобы она не плакала. Священник незаделал по 2, по 3 отверстия в каждом окне. Починив окна, он задался чисто любивой мыслью украсить церковь, не прибегая к помощи камней, костеляря и маляра. Он всё сделает сам. Физический труд, говорил он, развлекает и бодрит его. Дядешка Паскаль всякий раз, когда заезжал к племяннику, поощрял его и уверял, что здоровая усталость стоит всех лекарств на свете. А батмуреза делал щели в стенах извёсткой и сколотил алтари гвоздями и стал разводить краски, намереваясь подновить кафедру и исповідальню. В округе это было целым событием. Молва о нём распространилась на несколько лёй. Крестьяне приходили и, заложив руки за спину, смотрели, как трудится господин Кюре. А он, повязав синий передник, с таким усердием отдавался работе, что руки у него не мели. Это служило для него предлогом, чтобы никуда не ходить. Так он и жил среди штукатурки. Он стал гораздо спокойнее, почти начал улыбаться, забыл о деревьях, о солнце, о тёплых ветрах, обо всём, что так смущало его. Господин Кюре Волен поступать как ему угодно, ведь общие это ничего не стоит, говорил хихика дядешка Бамбус. Каждый вечер он заглядывал в церковь посмотреть, как идут работы. Абат Муре истратил на ремонт церкви все сбережения, сохранившиеся у него ещё со времён семинарии. Впрочем, его неуклюжие старания украсить храм Божий способны были вызвать улыбку. Работа каменщиков вскоре остылила ему Она удовольствовалась тем, что отштукатурила кругом всю церковь до высоты человеческого роста. Извест смесила Теза. Она поговаривала, что следовало бы поправить и дом. Она мол бояится, как бы потолок не упал им на голову. Но аббат объяснил ей, что это ему не под силу. Тут нужен мастеровой. Это вызвало страшную бурю. Теза стала кричать, что неразумно украшать церковь, в которой никто не спит, когда рядом есть комнаты, где в одно прекрасное утро Их наверняка найдут убитыми. Потолок непременно обрушится. «Я первая», — сердилась она. «В конце концов, стану стелить себе постель здесь, за алтарем. А то очень боязно ночью». Когда же и звездка вся вышла, Теза больше не заговаривала о церковном доме. Ее привели в восхищение живописные работы священника. В них-то и состояла главная прелесть. Сначала аббат прибил планки всюду, где и недоставало дерево. а затем взял большую кисть и принялся накладывать на все деревянные части чудесную желтую краску. Тихонько водя кистью взад и вперед, он целыми часами бездумно отдавался легкому убаюкивающему раскачиванию и только следил за густыми желтыми мазками. Когда же все исповедальня, кафедра, хора и даже футляр часов стало желтым, он даже отважился подновить и раскрасить под мрамор главный алтарь. В конце концов он осмелел до того, что расписал его со всех сторон. Главный алтарь, выкрашенный в белую, жёлтую и синюю краску, стал великолепен. Люди, по полвека не ходившие к обедне, вереницей потянулись смотреть его. Теперь, когда краска высохла, аббат Муре осталась только окаймить панели коричневым бордюром. И вот однажды после обеда он принялся за работу, желая окончить её в тот же вечер. Как он уже говорил, Тези на следующий день должна была происходить торжественная обедня. Те заждала его в церкви, готовясь украсить алтарь. Она словно перед большим праздником расположила на престоле подсвечники, серебряный крест, фарфоровые вазы с искусственными цветами и постелила праздничную кружевную скатерть. Однако коричневый ободок панели потребовал столь тщательной работы, что обад замешкался с ней до ночи. Как раз в ту минуту, когда он заканчивал расписывать последнюю филенку, солнце закатилось. "Слейшком уж это будет красиво", прозвучал чей-то грубый голос в сером сумраке наполнявшем церковь. Тэ застояла на коленях и следила за кистью, которую аббат вёл по линейке. Она испуганно вздрогнула. "Ах, да это брат Архангас", сказала она, повернув голову. "Вы, оказывается, прошли через резницу?" "Хаяй, глаза мне успела моргнуть, а вы уж тут как тут. Мне померялось, будто голос доносится из-под плит. Абат Муре приветствовал монаха и кивком и снова принялся за работу. Тот стоял молча, сложив на животе свои огромные узловатые руки. Потом, пожав плечами при виде старания, с которым священник добивался того, чтобы оботки выходили совсем ровные, он повторил: "Слейшком уж это будет красиво". Те за снова вздрогнула. Она была заметно взволнована. Ох, воскликнула она. Я совсем забыл, что вы тут. Прежде чем заговорить, могли бы кашлянуть, а то вдруг как зарять своим замогильным голосом. Она встала и отступила, чтобы полюбоваться изделием. "Почему это слишком?" возразила она. Для Бога нет ничего слишком красивого. А если бы у господина Кюре было золото, он бы и золотом красил церковь. Вот оно как. Священник кончил работу. и она поспешила переменить пелену, стараясь не повредить бордюра. Потом симметрично расположила крест, подсвечники и вазы. Аббат Муре стал рядом с братом-арканджиасом и прислонился к деревянной перегородке, отделявшей хоры от средней части церкви. Они не обменялись ни единым словом. Оба смотрели на серебряный крест. В сгущавшейся темноте светлые блики оставались только на этом кресте, да на ногах левом боку и правом виске распятого. Теза закончила свою работу и с торжествующим видом вышла вперёд. "Но «Ну вот, как славно получилось", сказала она. "Увидите, завтра к обед не соберётся народ. Эти язычники посещают дом Божий только когда видят, что он богат, не иначе. А теперь господин Кюренад будет сделать то же самое с алтарём Пресвятой Девы. Выброшенные деньги", проворчал брат Архангас. Но тут Теза рассердилась. И так как аббат Мурре продолжал молчать, Она вцепилась в обоих и, поталкивая ее, теребя их за рясы, потащила к алтарю Девы Марии. «Смотрите же, он теперь никак не подстать к главному престолу. Можно подумать, что он вовсе и не крашеный. Я по утрам напрасно стараюсь оттереть его почище. Вся пыль остается на дереве. Темно, некрасиво. Знаете, что скажут люди, господин Кюре? Скажут, что вы не любите святой девы, вот что». «Ну и дальше что?» Сбросил брат Арканджиас. Теза чуть не задохнулась от гнева. «А дальше?» – пробормотала она. «Дальше. Это грех, вот как. Алтарь стоит, как заброшенная могила на кладбище. Не будь меня, тут пауки паутину броскинули, и мог бы вырос. Изредка, когда мне удаётся, я приношу при святой деве букет, а когда-то ей шли все цветы из нашего сада». И, подойдя к алтарю, Теза подняла два высохших букета, забытые на ступенях. «Вот, видите, совсем как на кладбище», – прибавила она и кинула цветы к ногам аббата Муре. Тот поднял их, не ответив ни слова. Наступила полная темнота. Брат Архангас запутался среди стульев, споткнулся и чуть было не упал. Он выругался и глухо забормотал что-то то и дело, поминая Иисуса и Деву Марию. Теза пошла за лампой и, возвратившись, спросила священника: "Значит, можно отнести горшки и кисти на чердак?" "Да", ответил он. "Пока довольно, а там увидим". Теза пошла впереди, захватил с собой все вещи и не говорила ни слова из боязни наболтать чего-нибудь лишнего. Абат Муре нёс в руках засохшие букеты. Когда они проходили мимо скотного двора, брат Арканжо оскрикнул ему: "Брось кэ это сюда". Священник, опустив голову, сделал ещё несколько шагов, а потом бросил цветы через изгородь, так что они попали на навозную кучу.